Глава сорок первая. Спуск прошел в молчании. Затем долго бежали. Наконец по знаку Олега залегли. Отсюда военный лагерь как на ладони. Мрак еще смутно удивился, как это их подпустили так близко. С вершины этих холмов любой мятежник легко шарахнет нидлом по любому из зданий или по скоплению машин. Но покосился на Олега, смолчал. Олег воевал меньше, но следит за всеми техническими штучками. Разработку многих финансирует сам, так что умеет как ставить электронные ловушки, так и безбреживать. Если сказал, что чисто, то в самом деле на полмили сейчас дохнут даже мыши, чтобы случайно не вызвали тревогу. Два транспортных вертолёта, шипнул Олег. Там своя охрана, но взорвать их надо, могут наделать бед. Между вертолётами и танковой колонной три барака для этих быстрого реагирования. На самом краю лагеря, вон с той стороны, два десантных вертолёта, самые современные, чёрт. Не жилейт против бедных горцев бросать такую технику. Мрак всей кожей чувствовал, как невидимые лучи радаров сканируют вершины и перевалы окружающих гор. Астроконечные головки ракет смотрят в ту же сторону, готовые в любой момент сорваться с направляющих и унестись в темноту, где в намеченном месте вскоре вспыхнет огненный шар. Инфрадатчики ловят излучение тепловых организмов за 3 мили. Мрак знал, что компьютер умело отличает биение сердца мыши или даже пробежавшей серны от ползущего человека. Оскорострельные пулемёты из решетят всё тело ещё до того, как сюда же ударит ракета. И эти сволочи бы и припасов не жалеют. Олег приложился щекой к почве. Он напомнил мраку древнего воина, который вот так Ухом к земле слушает далёкий топот приближающейся конной орды. "Ну что там?" шепнул он. Олег ответил едва шевеля губами, голову не поднимал. 70 тяжёлых танков, два десятка бронированных машин для пехоты. Офицерские палатки ближе вон к тому радару. Командует генерал Санафабич. С ним сейчас полковник Арнсон и полковник Факанус. А чёрт, чем занимаются животные? Мрака ощутил сильнейшую волну отвращения. Шипнул сочувствующе. А что делать? Жара, гормоны давят. За римскими легионами гнали стада овец, как писалось в документах, для половых нужд армии. А эти союзники ещё практичнее. О чём говорят? Погоди, пусть отдышится. Потные мерзкие твари. Нет, пить начали. В такую жару. Ладно, чёрт с ними. Ждать некогда. Судя по нервозности, Крапоткин прибыл вчера, устроил разгон. Сегодняшняя бомбардировка по его приказу. Где именно, он сейчас не скажу, но в лагере. Утром у них приказ выступить, захватить долину. Под предлогом борьбы с террористами быстро уничтожить всё живое. Так, чтобы к моменту прибытия журналистов и репортёров уже всё было кончено. Правда, в последнее время они всё меньше церемонятся с общественным мнением. Но когда можно пощеколять с белыми крыльями за спиной, то почему бы нет? Он уже сидел, бледное лицо было обращено в сторону лагеря. Мрак снова с тревогой подумал, что их могут засечь. Ракета ударит сюда меньше, чем через две секунды. Но Олег обычно трусливый до свинячьего визга, смотрит лишь с мрачной злостью. Значит, что-то там-то отключил или создал какие-то помехи. Как это Олег делает, да еще на расстоянии спросить не успел. Тот неслышно скользнул вниз, в темноту. Он не объяснял, как они будут действовать. Все понятно. Мрак припал к земле, на мгновение слился с темнотой. Через какой-то миг крупная черная тень бесшумно скользнула по склону в направлении лагеря. Олег передвигался быстро, не теряя ни доли секунды. Сумка становилась все легче, а когда он поставил последнюю мину, то скользнул в сторону склада. На миг часовой успел увидеть мелькнувшую тень. Тут же мир взорвался перед его глазами, а Олег скользнул во внутрь. Гроб часового бросил сразу же за дверью. Глаза жадно шарили по ящикам. Так, вот за ровно уложенными гранатомётами идут штабеля взрывчатки. Что-то захватим с собой, остальное заминируем здесь, на месте. Через четверть часа он был уже на другом конце военного лагеря. Эти части быстрого реагирования не такие уж и быстрые. Если не заметили, что он оставил на своём пути шестерых со сломанными шишеями. В ночи на той стороне лагеря расцвёл оранжевый шар, красный с багровыми вкраплениями, пошёл во все стороны, безобразный, как гнойный нарыв. Секунды позже докатился тяжёлый грохот. Ударила горячая волна. Шар ширился рос, тут же рвануло чуть левее, а потом могучие взрывы ударили серией. Огонь расплескивался жаркий, струи взлетали на немыслимую высоту. Особенно мощно грохнул склад горючего. Олег узнал его по цвету пламени. Сотни шагов левее взрывались бочки с бензином, некоторые швыряло в стороны, как бенгальские огоньки. Вот так, мать вашу, сказал себе мрак яростно. Его палец нажал очередную красную кнопку взрывателя, а ноги будто сами по себе несли вдоль тёмных караульных помещений, вдоль колонны замерших танков. Он никогда не считал себя профессионалом, потому что в любой войне или драке, куда бы ни ввязывался, он был на стороне тех, кому сочувствовал. И потому дрался не за деньги, хотя Гонорарову торговал повыше, но за справедливость. "Мать вашу", прошептал он. Это я сплохавал. Из развороченной взрывом казармы выскочило и неслось в его сторону с десяток дюжих парней. Мрак видел их не выше колен. Тяжёлые ботинки грузно и грозно топают даже сейчас среди взрывов, грохота и разбрызгивающихся струй бензина. Все заоченно бегут в ногу всей группой. Так бы их и срезать одной очередью, но если увидят голову мужика между броневиками, их пальцы автоматически нажмут на спусковые ключики, а ему сейчас не до драк, рано, надо что-то делать. Команда спромчались в сторону домика, над которым развевался флаг. Командир успел увидеть, как под брони транспортером прошмыгнул огромный черный пес, скорее даже волк, только слишком громадный. Горячий ветер швырнул в лица горящие клочья. Раздался страшный треск. Один из бронетранспортёров подпрыгнул. Толстые броневые плиты с лязгом разодрало как жесть. Снаряды рвались так часто, словно каток шёл по рассыпанным орехам. Огненные фейерверки выстреливались длинные, как трепещущие молнии. Среди взрывов огня редких мечущихся фигурок вдруг мелькнула одна, росла с красными волосами, что не металась, не вопила, а двигалась с миниганом, похожим на работающий огнемёт. Пламегаситель не убрал Шесть стволов с такой силой и скоростью выбрасывают град пуль, что те сметают всё на пути, прорубывают проходы, словно через камыш проносятся огромные вепри. Мрак ударился в озимь, поднялся в человечьей личине. Десантник, что набежал сбоку, умер раньше, чем понял, что его убило. Не такие уж они и быстрые, повторил мрак. Каражок оказался почти пуст. В кого же этот герой стрелял? Руки привычно перезарядили. Потом он углядел поблизости перевернутый пулемет, несколько тяжеловатый, зато с полным боезапасом. Когда из загоревшего здания выскочили грузно топые краснорожие молодцы, Мрак был уже готов и с охотой нажал на спусковые крючки. Пулемет застучал ровно и мощно, деловито. Бронедоспехи, что выдерживают прямое попадание даже из гюрзы, с треском разлетались как осколки стекла под пулями из крупнокалиберного пулемета, что бьют как небольшие снаряды. Да не быстрое, процедил Мрак сквозь зубы. Очередь разрезала бегущих пополам, как будто они попали под лазерные лучи из марсианского треножника. Десяток крепких мужчин мгновенно превратились в окровавленные туши, что ничем не отличались от тех, что вывешивают на крепких крючках в базарных рядах. В середине лагеря грохнул страшный взрыв. Сотни тысяч осколков со страшной силой искрошили ближайшие здания, машины. Двери и окна вылетели сразу, а затем Мрак увидел, как медленно рушатся иссечённые стены, не в силах выдержать собственную тяжесть. В сторонке качнулся огромный бензовоз, из десятков дыр в корпусе хлестали прозрачные струи. Свет погас по всему периметру. Затем на месте бензовоза вспыхнул огненный шар, разросся победно. В освещённом круге лежали в лужах крови тела. Мрак пригнулся за бетонным барьером. Ударная волна прошла так знакомо, будто над головой со свистом пролетела огромная дубина. В грузовике начали рваться снаряды. Грохот разрывал барабанные перепонки. Грузовик разворотило сразу. Снаряды раскатились по горящему покрытию. Бочки с бензином лопались, взрывались. Горячие кулаки воздуха били с такой силой, что когда он вскочил и побежал к офицерскому домику, его швыряло как лист по ветру. дважды падал, его катило через голову, как свернувшегося ежа. Когда взорвалась ёмкость с дизельным топливом для танков, мрак вжался в бетон, уверенный, что чёртовы союзники притащили тактические атомные снаряды, а сейчас Олег их взорвал. Страшная ударная волна прошла над ним. Стена здания даже не затрещала. Весь дом смело и унесло на другую сторону лагеря безформенными кусками плит, убивая и калеча людей. На взлётной полосе загорались и взрывались транспортные вертолёты. Крошечные чёрные фигурки метались среди пламени, многие загорались и падали в огонь вопящими куклами. Кто-то успевал вскарабкаться в кабину. Над двумя вертолётами даже начали раскручиваться широкие винты. Их лопасти отражались в лужах разлившегося горящего бензина. Шасси стали похожи на праздничные колёса шутих, что с треском и шипением разбрасывают искры. Оба взрыва грохнули один за другим. Горящие обломки раскидало в стороны и забросило высоко в багровое небо, озарённое столбами огня. На краю поля три бронетранспортёра внезапно уложили, развернулись в их сторону. Мрак увидел вспышку, мгновенно припал к земле. Раздался грохот выстрелов. Над ним пахнуло горячим ветром. 70-миллиметровые милькнуло в голове. Ошалели, лупят не глядя. Самые опасные люди на свете это перепуганные дурни. Со второго бронетранспортёра в его сторону шарахнули ракетами. Взрывы раскалывали бетон, осколки свистели над головой. Он пока был в безопасности, но подняться нельзя. А если не двигаться, то его захватят как мышь под перевёрнутой кастрюлей. Он привстал на колено. Пулемёт задёргался в его руках. Умирать так, стреляя, мелькнула шальная мысль. Пуля рванула за волосы. Другая бойня ударила в бок. Воздух свистел и визжал от комочков раскалённого металла. Он сам заорал и продолжил поливать горячим свинцом бегущих на него. Как увидел, что они падают раньше, чем их настигают его пули. Падают во множестве. Бронетранспортёр подпрыгнул, бока раздуло взрывом. Во все стороны вырывались струи огня и дыма, а сорванная крышка люка унеслась в горящее небо. Над полем боя завис вертолёт. армейский, последней модификации. Он поливал огнём пулемёта, плевался ракетами, а его угловатый корпус весь искрился от ударов пуль из автоматов и крупнокалиберных пулемётов. Когда взорвалась ещё одна бочка с бензином и пламя взметнулось выше, миракс с умолением увидел красные как огонь волосы пилота. Вот кто шустрый, определил он. Эх, жалко только слишком умный. Какой боец пропал. Разворачив стену ангара, выкатился ещё один бронетранспортёр. 70-миллиметровые пушки сразу же задрали рыло к верху. Мрак увидел частые вспышки выстрелов. Вертолёт зашатало. Видно было, как Олег поспешно переключает на пульте, приподнялся на десяток метров, а его ракеты устремились вниз. Бронетранспортёр судорожно дёрнулся вперёд. На то ли случайно, то ли Олег всё рассчитал, одна угодила в гнездо пулемётчика. Вторая попала в раскрытый люк. Страшный взрыв разнёс бок. Бронированный нос машины отшвырнул на десятки шагов, сбивая и калеча солдат, что стреляли по вертолёту из пулемётов, выпускали ранцевые ракеты. Мрак со стиснутыми доломоты челюстями бил короткими скупыми очередями, а когда патроны кончились, полил из двух пистолетов, со злой радостью видя, как все до единой пули находят цель. Один из команды сповернул голову Мрак увидел озверелое лицо. Их взгляды встретились. Команда сначала разворачивалась в его сторону. В его руках был тяжелый пулемет. Пистолет в руке Мрака щелкнул, но выстрела не последовало. Мрак качнулся. Пистолет из его руки вылетел с той же страшной силой, как раньше вылетал топор. Разукрашенное полосами лицо лопнуло, как налитый кровью шар. А обломки черепа еще летели к земле, когда Мрак в прыжке выхватил пулемет, перекатился через голову. И в ту же секунду на том месте, где он только что был, обрушился град пуль, подбрасывая и разрывая на части тело уже убитого командос. Мрак, не поднимаясь, ударил длинной очередью по этим марсианским фигурам. В этот момент стекло кабины вертолёта разлетелось вдребезги. Мрак с болью видел, как тело пилота откинулось на сиденье. Гигантская махина потеряла управление. Её понесло в сторону, но каким-то чудом выровнялась. Мрак увидел, что руки пилота всё-таки держат рычаги. Через десяток долгих секунд вертолёт вернулся, снова выпустил несколько ракет. По всей территории лагеря грохотали взрывы. Всё взлетало в воздух, горело. Солдаты и офицеры носились нестройными толпами. Совсем редкие группки пытались организовать оборону. "Уходи!" заорал Мрак, срывая голос. "Уходи, дурак!" Из горящего барака выбежали солдаты в камуфляжной форме. На плечах ракетные установки. Для них даже этот супербронированный вертолёт лишь малый орешек для здоровых зубов. Пулемёт в его руках раскалился, ствол стал вишнёвым. Часть солдат упала. С плеча одного ракета всё же сорвалась и ушла низко над горящим лагерем. Исчезнув в темноте, другие упорно наводили ракеты на вертолёт. Мрак заорял, отшвырнул пулемёт, где кончились патроны. С ним и с нимой быстротой бросил в сторону солдат одну за другой три гранаты. Одна за другой из ранцев сорвались три ракеты, понеслись, рассыпая огненные хвосты к вертолету, и в это время взорвалась первая граната. Ракетчиков расшвыряло, они пытались подняться, контуженные, но даже не раненные в своих бронедоспехах. И тогда грохнули две последние гранаты, предназначенные для танков. Первая же ракета угодила в ниши вертолета. Мрак видел, как разлетелись куски металла. Там полыхнул огонь, но вертолёт каким-то чудом начал подниматься. Он был уже на высоте сотни метров. Мрак затаил дыхание. Оставалась надежда, что Олег каким-то чудом уйдёт, уцелеет. Он всегда был отчаянным трусом и всегда старался, если не обходиться без драки, то хотя бы без большой драки. Вторая ракета ударила в кабину, а третья, последняя, вовсе влетела в проём, оставшийся от сорванной двери. Мрак видел в небе огненный шар. Во все стороны брызнули куски металла. Из дыма и багрового огня вывалилась горящая человеческая фигурка, с нарастающей скоростью понеслась вниз. Сволочи! заревел Мрак. Гады! Смерть! Он поднялся во весь рост, пошел вперед, поливая все перед собой огнем из пулеметов, автоматов, расшвыривая гранаты, а когда переступал через труп солдата с неиспользованными ранцевыми ракетами... Быстро подхватил и с мстительной яростью выпустил все ракеты в горящее здание, где что-то еще могло шевелиться.